Глава девятая. Пленники лабиринта. Звук шагов терялся в шорохе шелкового плаща. Огромная черная фигура медленно заполняла собой всю комнату. Лицо скрывал капюшон. Ирын испуганно вжалась в стену. Ей было очень страшно, но стоило немного приоткрыть глаза, как она смогла явственно различить вполне осязаемый мужской силуэт. В каждом движении незнакомца таилась угроза. Он направился к своему тайнику и изъял его содержимое. Затем он зажег потайной фонарь, поставил на подоконник, стал внимательно следить за домом напротив и делать пометки в записной книжке. Ирен слилась со стеной. Тенями и ночным мраком. Кажется, даже дышать перестала. Неизвестно, сколько бы она выдержала. Но кто-то из мальчишек повернулся во сне. Рассохшаяся кровать громко заскрипела. Человек в черном плаще мгновенно выхватил револьвер и резко повернулся в сторону шума. Ждать, что он сделает дальше, было свыше человеческих сил. Иран взлетела, упруга, как измученная ожиданием пружина. Изо всех сил Швырнула в спину незнакомца тяжелые щепцы. Револьвер выпал из его руки, выстрелил на лету, свалился на пол, со страшным грохотом покатился к самым ногам Ирен. Она подхватила трофей, вскинула руку и сделала выстрел в потолок. Черный человек с грозным хрипом схватился за плечо, оглянулся. Эхо умножило шум и грохот, комната наполнилась пороховым дымом, тучами пыли и осыпавшейся звездкой. Мальчишки визжали и орали с просонья, швыряли в чёрный силуэт кирпичами и кусками штукатурки в изобилии, валявшимися на полу. Оценить число нападавших в подобном хаосе было невозможно. Человек в черном щел за благо ретироваться, выпрыгнув в окно. Прогнившая рама оторвалась и полетела на землю следом за ним. Зазвенели разбитые стекла. Все трое его гонителей бросились к оконному проему. Пока они толкали и отпихивали друг друга, черный человек, цепляясь за ветви деревьев и оскальзываясь на мокрой дорожке, добежал через сад крессорной коляски, оставленной на проезжей части улицы. Цокот копыт дробью рассыпался по сонному предместью. Кое-где зажглись окна, но желающих вызвать полицию или самочинно приблизиться к дому с дурной репутацией так и не нашлось. Скоро все утихло. Троица отдышалась, стала подсчитывать потери, Потайной фонарь разбился. Тайник опустел. О черном ночном гости они так ничего и не узнали. Разве что Джингер ухитрился разглядеть его пышные седые усы. Но ночная битва принесла им некоторые трофеи. Револьвер Ирен запихнула себе за пояс на манер французских ожанов. В саду под окном, куда она спустилась, как только стала светать, удалось собрать несколько обрывков черного шелка, застрявших среди ветвей и колючек. На влажной земле четко отпечатались следы сапог, подбитых на армейский манер. В пожухлой прошлогодней траве валялся поломанный грифельный карандаш и, главное, записная книжка. Ирэн стряхнула грязь и травинки, налипшие тесненную кожу, пропустила странички между пальцев. Ничего интересного. Сплошные столбики цифр. Она еще раз просмотрела книжку. На этот раз более тщательно. Одна страничка была полностью исчеркана литерами W, составленными из четырех шпаг. Похоже, некто бился над загадкой этой специфической подписи. Или... Ирен повертела блокнот так и эдак. Или пытался подделать подпись. Она плотнее запахнула куцую крылатку и пнула каменную кладку ногой. Слишком много загадок для одного единственного заброшенного пустого дома. «Слышь, парень», – светился из окна Картрайт, – «пора ноги уносить отсюда. Чего доброго соседи пришлют привратников? Поглядеть, что да как. Ладно, идем». «Пора навестить мистера Холмса», – согласилась Ирен. «Угу» кивнул парнишка. Пришлось поиздержаться на билет в подземку для юного приятеля. Мистер Джингер категорически отказался идти с ними к сыщику до завтрака. Одно название «Завтрак или обед» сетовал Картрайт, пока подземка везла их сквозь темную духоту прямо к центру земли. Все равно каждый раз выносят в парк только кекса до да пряники. Какая же это благотворительность. Даже собакам и то раздают овсянку с косточками. Но дамочкам из лиги женского голоса никогда не придет в голову сварить супчика или рагу. Лучше получить денежки и купить, чего душа пожелает. По своему усмотрению. От станции Бейкер-стрит они прошлепали до самого дома номер 221-Б. Ирэн по праву старшего и голодного заколотила в двери знакомым молоточком. Ранний визит двух бродяжек мало обрадовал безупречную домоправительницу. Она попыталась захлопнуть двери перед их носом, даже не дослушав. «Впустить вас обоих к мистеру Холмсу? Нет и еще раз нет!» Она возилась с заклинившим замком и бормотала. «Я скоро забуду, как выглядит нормальный лондонец!» Маньяки, полицейские, калеки, истерички, кэбмены, маркеры и шулеры. Его привычный круг общения. Только бродяга здесь не хватало. Она пустила слезу. Рыдания удавали сирен с большой достоверностью. «Мэм, какое у вас красивое платье! В точности, как у моей покойной мамаши!» Сентиментальная домоправительница Мазанула по оборванцам взглядом, без всякой нужды поправила прическу и смягчилась. Ладно, входите. Встаньте здесь и ждите. Руками ничего не трогать. Пойду погляжу на кухне, может, отыщутся для вас вчерашние гренки. Господь благословляет доброту, мэм. Ирен пихнула локтем в бок своего юного приятеля, шепнула. Иди, помоги, миледи. Бочком проскользнула из тесного холла в гостиную. Бросилась к секретеру с картотекой. Счастье, что мистер Холмс не видит причин запирать его на ключ. Быстро выдвинула ящичек, помеченный литерой М. Принялась перебирать карточки, но так и не обнаружила ничего похожего на «Моран, жестокий убийца» или хотя бы «Моран, полковник». Зато на глаза ей попалась карточка с именем Ее истинного погубителя Милвертон Чарльз Огастес. Бытовой шантаж проживает Аплдор Тауэрс Хэмпстед. Несудим. Боксер-любитель Правша. Методы широко используют подкуп прислуги, вербовку почтовых служащих. Впрочем, о методах мистера Милвертона. Она уже была осведомлена достаточно хорошо. Ирен наспех переписала адрес на листок бумаги. Надо сжечь его дом. Как же она ненавидит этого человека? Как избавить мир от мерзавца? Пробраться и убить его? Рукоятка револьвера прохладной тяжестью легла в руку Ирен. Ей стало не по себе. Перед глазами проплыли посиневшие губы адмирала, Его безжизненное лицо нет. Больше никаких трупов. Поступить с этим негодяем так, как он сам привык поступать со своими жертвами? Размышление рэн оборвал стук молоточка у входной двери. Наверняка у жильцов есть собственные ключи. Значит, это не мистер Холмс. Нагрянула полиция. Она устремилась к окну. Тут же отпрянула. Спряталась за портьерой. Стоит подумать что все худшее уже позади, как случается самое ужасное. Там, прямо перед крыльцом, остановилась ландо, слишком роскошная для замызганных лондонских мостовых. На голове пассажира была тирольская шляпа, украшенная пером фазана, слишком броским по меркам британского строгого вкуса. Лицо он прикрывал широким меховым воротником, хотя ночной ветер стих, а дождь прекратился. Он был довольно плотной комплекцией, набрал еще пару фунтов за последнее время, вздохнула Ирен и юркнула в кухню. По пути обогнула объемистый турнюр домовладелицы, направлявшейся ко входной двери, подхватила за локоть парнишку Картрайта, не успевшего доживать гренку с куском холодной говядины и потащила к черному ходу на ходу приговаривая «Отправим мистеру Холмсу телеграмму. Чего сидеть здесь без всякого толку?» Встреча с его высочеством Вильгельмом Сигизмундом фон Ормштейном, князем касель фильштейнским наследником престола Богемии, не входила в ее планы. Во всяком случае, до завтрака. Пока они добирались до Сент-Джинмейского парка, Утренний туман успел рассеяться. Благотворительные организации еще не успели убрать складные столики, но на подносах остались одни крошки. Бродяги и прочие обездоленные разбредались прочь, кто сыт, кто голоден. Эрн очень хотелось есть, но сейчас гораздо больше, чем еда ее интересовали дамы-волонтеры. Еще никогда мисс Адлер не приходилось обращаться за помощью к своего пола, за исключением чужой и собственной домашней прислуги. Впрочем, милейшая мисс Пристли, которую язвительный мистер Уайльд окрестил существом, составляла исключение. Она не была леди. Пэм была слишком передовых взглядов для такого старомодного определения. «Мэм, найдется у вас краюшка-хлебушка для бедных сироток?» Захныкала Ирен, остановившись у столика с эмблемой лиги женского голоса. Мисс Пристли как раз была занята тем, что снимала передник. Посмотрела на бродяжку искоса, как птичка. Ирен продолжала, понизив голос. — Не признаете меня, мэм? Может, у вас найдется подобрать и дамская шляпка или платок? Обтереть лицо. Пэм прищурилась, всматриваясь. В замурзанное создание. Наконец узнала, ахнула, подавила улыбку, склонилась через столик, поманила к себе и шепнула «Ни в коем случае! Ваши портреты во всех газетах вас ищут!» Девушка выпрямилась и добавила уже в полный голос «Обед надо заработать, джентльмены! Помогите-ка мне с этими подносами!» «Несите туда!» Она махнула рукой в сторону странного агрегата, похожего на экипаж, в который забыли впрячь лошадей. Картрайт опасливо обожила агрегат. «Здорово, мэм! У вас самодвижущийся экипаж?» «Да!» «Хватит истязать животных на перевозках тяжестей! Когда меня изберут в парламент?» Я буду бороться, чтобы лошадей повсеместно заменили такими машинами. Болтают, одна такая штука взорвалась и механику оторвала голову. Пэм презрительно отмахнулась, взяла со специальной полочки шлем и очки. То был паровой экипаж, а мой ездит на электричестве. Девушка решительно облачилась в шлем. Ирен протянула специальные очки и усадила рядом. А Картрайт Без всякого приглашения пристроился на запятках самобеглого агрегата, как кот в сапогах из французской сказки. Простым перемещением рычага Пэм заставила транспортное средство тронуться с места, набрала приличную скорость и лихо лавировала в потоке движения. Единственное, что их задерживало – перебранки, в которые вступала Пэм с менее прогрессивными адептами конной тяги. Когда они добрались до места, Иран захлопала в ладоши. Какая прелесть! Эта машина избавляет от нужды кричать на кучера или крутить педали. Непременно заведу себе такой же. Потом. Сначала надо умыться, хотя нет. Она попросила Пэм остановиться у ближайшего почтового офиса. Заворотник оттащила Картрайта от агрегата вручила ему в порядке компенсации фунтовую купюру, любезно одолженную Пэм, и сказала, что сама отчитается мистеру Холмсу об их сомнительных успехах. Хотя, по большому счету, мистер Холмс, вступивший в сговор с ее главным притеснителем, как это заведено у мужчин, не заслуживал даже добрых мыслей, тем более помощи. При других обстоятельствах она бы обязательно разрыдалась, но сейчас Слезы могли оставить на основательно припорошенном пылью лице некрасивые белые полосы. Больше того, утаивать факты о хладнокровном обладателе необычного ружья Ирен чувствовала себя не вправе. В конце концов, он мог убить снова, убить любого, даже ее. Поэтому она наспех сложила ночные трофеи, книгу, блокнот, лоскуты черного шелка, В пакет из скраб-бумаги взяла перо в левую руку и написала коротенькую записку. В доме москательщика есть тайник в полу второго этажа. Некий полковник Маран носит сапоги армейского образца, черную шелковую накидку и заслуживает вашего пристального внимания. Успехов в расшифровке W. Подписывать записку она не стала. В конце концов, мистер Холмс тоже прислал ей пустую карточку. Написала адрес и отправила сверток на Бейкер-стрит 221 б с пометкой ⁇ Срочно ⁇ Чтобы расплатиться, ей пришлось одолжить вторую купюру. На сдачу она накупила газет. Сложно устоять перед искушением, когда со всех сторон доносятся крики торговцев. «Только в Обзервер! Леди-убийца в частном клубе! Полиция бессильна! Собственное расследование! Куда исчезла шпионка? Узнайте из Монинг-Пост!» «Таймс» публикует на исключительных правах. «Леди-медиум» являлась в двух местах одновременно. Мадам Блаватская взяла интервью у духа отравительницы. Каждая статья сопровождалась ее портретом. Выглядит очень мило. Вчера я отвозила в Брайане Лодж вашу шляпку и пальто. Там настоящий переполох. Вашим прессарио такой милый человек. Представляете, он перепутал голос с голосованием и решил, что в Лиге женского голоса мы поем хором. Но вчера даже он пришел в ярость, когда принесли траурный венок с цифрой 22 на карточке. Он хочет нанять частного детектива, спешила поделиться новостями мисс Пристли. Мадам Блаватская уверила всех, что вы утонули в Темзе. Леди Абигейл требует от полиции провести водолазные работы. Хочет убедиться в точности спи спиритических данных. Ирон сдерживала улыбку. Как похоже на Сильвию и на старую леди. Впрочем, люди никогда не меняются. Она бросила всю кипу газет, кроме одной, прямо на пол. И отправилась искать телефонный аппарат. Ей срочно надо было сделать звонок. Она остро нуждалась в деньгах, а газетное объявление сулило вознаграждение в целых 10 фунтов за любую информацию о местонахождении мисс Адлер. Вот так. Объявление помещалось в разделе частных, значит, полиция не имеет к нему отношения. Наверняка объявление дал сыщик мистер Шерлок Холмс. Ирен прижала ладони к щекам и тут же отдернула. Надо поскорее привести себя в порядок. Но сначала она сняла трубку с рычага и попросила телефонистку соединить ее со значенным номером. Ей ответил звонкий мальчишеский голос. «Тринити колледж слушает». «Странно», – смахивает на глупую шутку. Она уточнила. «Простите, у вас кто-нибудь ждет звонка по объявлению?» «Не знаю» ответил мальчишка. «Может, кто-то из педагогов?» «Перезвоните позже, мэм. Сейчас все профессора на совете». Эра напустила трубку на рычаг, но не стала перезванивать. Вероятно, студенты в складчину дали объявление, чтобы подшутить над профессором Сухарем. На сегодня у нее есть более срочные дела, чем участие в школярских проказах. Квартирка мисс Пристли была невелика по размеру, зато в фешенебельном районе и обставлена со вкусом. Если бы это жилище занимал холостяк, оно бы именовалось «гарсоньеркой». Но для обиталища прогрессивной леди такое название не подходило. Возможно, поэтому Иран чувствовала необъяснимый дискомфорт. Что-то здесь не то. Она направилась на кухню. Там Пэм разжигала газ – И, наконец-то, сообразила, чего ей не достает. «Вы отпустили прислугу?» «У меня нет прислуги», – рассмеялась девушка. «Но кто же завивает вам волосы?» – недоумевала Ирен. «Кто шнурует корсет?» «Я остригла волосы, не ношу корсет, и мне безразлично общественное мнение на этот счет», – объявила Памела голосом опытного оратора. А как насчет закона? Пэм, вы смогли бы нарушить закон? Помочь мне ради сотен беззащитных, обездоленных и слабых девушек, женщин и дам, которые страдают от рук мерзкого шантажиста? Британский закон игнорирует женскую половину населения страны. Почему же я должна считаться с законом, который не считается со мной? Помогать женщинам, попавшим в затруднительное положение, мое призвание. Мисс Адлер улыбнулась. Лучшей помощницы и пожелать нельзя. Вода нагрелась, она удалилась в ванную и погрузилась в ароматную пену. Изменить внешность очень сложная задача для красивой женщины. Напрасный рэн одну за другой примеряла гарибальдейки и жакетки мисс Пристли, перебирала ее кепи и котелки Напускала на лицо суровость, морщила лоб и прикусывала мундштук с сигаретой. Любой и каждый сразу узнает ее. Хотя красота и уродство, богатство и бедность, здоровье и болезни ходят рука об руку, большинство людей имеют привычку не задумываться об этом и редко проникаются в картины чужих страданий. Ирен подмигнула зеркалу, пришло время воспользоваться их счастливой привычкой. Она снова позвала мисс Присли. Скажите, памала, вам случалось устраивать любительские спектакли?